Когда Блад, с помощью негра, присланного для ухода за ранеными, перевязывал одному из испанцев сломанную ногу, он услышал ненавистный, хриплый голос своего хозяина: Ты что здесь делаешь? Блад, не поднимая глаз и не прекращая перевязки, ответил: Лечу раненого! Я вижу, это сам, идиот! И над Бладом выросла массивная фигура полковника. Лежавший на соломе полуобнаженный человек со страхом уставился черными глазами на желтое лицо полковника. Не требовалось знания английского языка, чтобы понять враждебные намерения пришедшего. «Я вижу это, идиот!» — повторил полковник Бишоп раздраженно. «Так же, как вижу и кого именно ты лечишь! Кто тебе это позволил?» «Полковник Бишоп, я врач и выполняю свои обязанности». «Свои обязанности?» — иронически спросил Бишоп. «Если бы ты о них помнил, то не попал бы на Барбадос!» «Вот поэтому-то я здесь и оказался». «Хватит болтать!» «Мне уже известны твои лживые рассказни. Он приходил все в большее бешенство, видя, что Блад спокойно продолжает заниматься своим делом. «Прекратишь ли ты свою возню с этим мерзавцем, когда с тобой говорит хозяин?» Блад оторвался на секунду и взглянул на полковника. «Этот человек мучается», — коротко ответил он и снова наклонился над раненым. «Очень рад, что эта проклятая собака мучается, но с тобой я поговорю по-иному». «Я тебя заставлю слушаться!» – вскричал полковник и поднял свою длинную бамбуковую трость, чтобы ударить Блада. Но доктор быстро заговорил, стремясь предотвратить удар. Ям бы я ни был, но непослушным меня назвать нельзя. Я выполняю распоряжение господина губернатора!» Полковник остолбенел, желтое лицо его побагровело, а рот широко раскрылся. «Губернатора!» – повторил он и, опустив трость, быстро зашагал в другой конец сарая, где стоял губернатор. Блад довольно усмехнулся. Его свирепому хозяину не удалось выместить на нем свой гнев. На следующий день высокопоставленные дамы Бритштауна, жены и дочери богатых плантаторов и купцов явились на пристань с подарками для раненых моряков. Питер Блад был на своем месте, оказывая помощь испанцам. Никто по-прежнему не обращал на них внимания. Общественное мнение как бы поддерживало Бишопа, а не губернатора. Все подарки шли только морякам команды Pride of Devon, и Питеру Бладу это казалось естественным, но к своему удивлению он увидел вдруг, что какая-то дама положила несколько бананов и пучок сочного сахарного тростника на плащ, служивший одному из его пациентов одеялом. Даму, изящно одетую в бледно-лиловый шелк, сопровождал негр, тащивший большую корзину. Питер Блад без камзола в одной рубашке, с засученными до локти рукавами и с кровавой тряпкой в руке пристально глядел на эту даму. Ловно почувствовав его взгляд, она обернулась. Блад увидел улыбку на губах Арабеллы Бишоп. «Этот раненый испанец», — сказал он, словно пытаясь исправить возможное недоразумение, и в голосе его едва заметно прозвучала нотка злой иронии. Улыбка сошла с лица Арабеллы, ее брови нахмурились, лицо приняло надменное выражение. «Я знаю», — сказала она, — «но он, кажется, тоже человек». Ответ, в котором содержался явный упрек по адресу Блада, поразил его. «Ваш дядя придерживается иного мнения», — заметил он, придя в себя. «Полковник Бишоп считает этих раненых паразитами, которых лечить незачем». Она почувствовала насмешку в его голосе и, пристально глядя на него, спросила «Зачем вы мне об этом говорите?» «Хочу предупредить вас, чтобы вы не навлекли на себя неудовольствие полковника. Я не имел бы возможности перевязывать их раны, если бы он и здесь мог проявить свою власть». «И вы, конечно, полагаете, что я обязан думать так же, как и мой дядя?» В ее голосе прозвучала какая-то враждебность, а в карих глазах сверкнула злая искорка. «Даже в мыслях я не могу быть грубым с женщиной», — сказал он. «Но если полковник узнает, что вы раздаете подарки испанцам...» Он запнулся, не зная, как закончить свою мысль. Арабелла с трудом сдерживала возмущение. «Замечательно! Вначале вы приписываете мне жестокость, потом трусость... «Для человека, который даже в мыслях не бывает грубым с женщиной, это совсем не дурно». Она засмеялась, но в ее мальчишеском смехе на этот раз прозвучало горечь. Ему показалось, что сейчас он впервые понял Арабеллу. «Простите меня, мисс, но как я мог догадаться, что племянница полковника Бишопа, ангел, вырвалась у Блада?» Она бросила на него уничтожающий взгляд. «Да, к сожалению, вы не обладаете догадливостью», – насмешливо сказала она и, наклонившись над корзиной, которую держал ее негр, начала вынимать фрукты и сладости, обильно отделяя ими всех раненых испанцев. На долю англичан у нее ничего не осталось, да не впрочем, и не нуждались в ее помощи, так как их щедро одарили другие дамы. Опустошив корзину, Арабелла позвала своего негра и, высоко подняв голову, удалилась не только не сказав Бладу ни слова, но даже не удостоив его взглядом. Питер со вздохом поглядел ей вслед. Он был удивлен, что мысль о гневе Арабеллы причиняет ему беспокойство. Вчера он этого не почувствовал бы, ибо только сегодня перед ним раскрылся ее подлинный характер. «Нет, я совсем не знаю людей», — думал Блад и пытался оправдать себя, но кто бы мог допустить, что семья, вырастившая такого изверга, как полковник Бишоп, воспитала и такое совершенство милосердия, как Арабелла?»